пасечникову лачушку, усядутся за стол, и тогда прошу только слушать, и то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики худорянские. Да, может, иному и повыше пасечника сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка деканской церкви Фому Григорьевич? Эх, голова! что за истории умел он отпускать. Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, такой встретите вы на многих деревенских дичках. Но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна цвета застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. Отсапуть его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя. Но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого думая с радостью, но и мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, что он когда-либо утирал нос с полою своего балахона, как-то делают иные люди его звания. Но Вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправившись что следует, складывал его снова по обыкновению в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей, ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или под комории, бывало, Поставит перед собой палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать вычерно, да хитро, как в печатных книжках. Иной раз слушаешь слушаешь, да и раздумье нападает. Ничего, хоть тебе не понимаешь, откуда он слов понабрался таких? Фома Григорьевич раз ему насчет этого славно исплел присказку. Он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоти, приехал к отцу и стал таким латынщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него, лопатус, баба, бабус. Вот случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латынщик увидел грабли и спрашивает отца, как это, батьку по-вашему, называется? Да и наступил, разинувший рот, ногоя на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и хватила по лбу. «Проклятые грабли!» — закричал школьнику, хватаясь рукой за лоб и подскочивший на оршин. «Как же они, черт бы, спихнул с моста отца, их больно бьются!» «Так вот как!» Припомнил и имя Голубчик. Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посередине комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золой и листьями, любистка. Поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, и все ни слова. Да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, Тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку. «Не мечите бисер перед свиньями!» «Вы же теперь ссори!» — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книж с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича вместо того, чтобы показать шиш, Протянулась к нишу и, как всегда воются, начали прихваливать мастерицу-хозяйку. Еще был у нас один рассказчик.